Заключение. Теперь у вас есть все необходимые инструменты, чтобы выражать свои мысли, понимать других и быть понятым. Вы способны ориентироваться даже в самых сложных разговорах, но вы должны использовать то, чему научились. Техники предыдущих глав будут бесполезны, если вы не будете практиковаться. На пути ожидаете неудачи и успехи. Последние появятся благодаря вашему упорству. Некоторые из техник, описанных в этой книге, станут вашим хлебом с маслом для разговоров, и по мере того, как вы будете совершенствоваться, мы настоятельно рекомендуем вернуться к менее используемым разделам и включить в свой арсенал больше техник. Как только вы овладеете всеми инструментами ведения бесед, вырастите от уровня новичка до мастера, вы будете готовы, Уверенно браться за любые разговорные задачи. Тем не менее, не нужно никуда спешить. Приступайте к действию медленно. Создайте свой репертуар. Обратите внимание на то, какие техники работают, а какие нет. И продолжайте практиковаться, продолжайте говорить, продолжайте слушать и продолжайте учиться. Прежде всего, возьмите на себя ответственность. Нет причин прятаться, бояться высказать свое мнение или бояться несогласия. Вы знаете, как привлечь людей к разговору с помощью проверенных, основанных на фактических данных методов. Все, что вам осталось, это начать.